Колыма. Самая холодная, ужасная и живописная дорога ведет из Магадана в Якутск. Артык, Сусуман, Аймикон, Магадан, Якутск. Во время полета из Магадана на берег Охотского моря уже можно было догадаться, что это за место. Тут не увидишь хипстеров, тут суровые мужчины снимали с головы шапки-ушанки. Кажется, что все здесь друг друга знали. Самолет вдруг наполнился веселой болтовней. «Лучшее место на земле», так определила следующий этап моего путешествия сидевшая рядом молодая женщина. У Магадана и у области вокруг, названной в честь верхнего течения реки Колымы, плохая репутация в других регионах России. «Магадан» и «Колыма» — эти два слова российские барды используют, когда хотят, чтобы у слушателей в жилах стыла кровь. «Будь проклят, ты, Колыма!» что названо чудной планетой, сойдешь по неволе с ума, возврата отсюда уж нету, пелось в советской народной песне. Примечание. «Ванинский порт» – народная песня времен СССР, которую иногда называют гимном колымских заключенных. Название Колыма созвучно с финским словом Кулема – «Смерть». Именно здесь, среди враждебной природы, в 1932-56 годах располагался самый ужасный из лагерей ГУЛАГа – северо-восточный исправительно-трудовой лагерь. Здесь вкалывали 800 тысяч человек, 130 тысяч из которых погибли или, как шутя говорили на лагерном жаргоне, освободились досрочно. Колыма была советским клондайком, где добыча золота была организована в форме каторжных работ. Заключенных заставляли добывать драгоценный металл, потому что Советскому Союзу Позарез нужна была валюта для вооружения. Печально известный Колымский тракт, который еще называют «дорогой на костях», строили заключенные. Сейчас, благодаря ему, Магадан – самый восточный город России с круглогодичным сообщением по земле. Я поставил себе цель преодолеть 2000 километров от Магадана до Якутска. Передвигаться я планировал общественным транспортом и при необходимости ловить попутку. Для этого я специально выбрал январь месяц. Надо же мне хоть чуть-чуть прочувствовать на собственной шкуре, каково тут было заключенным. Дорога пролегает по самой холодной территории проживания человека. Температура тут может опускаться до минус 60 градусов. Но прежде чем начать путешествие, я решил познакомиться с Магаданом. Это требовало некой доли решимости, так как с Охотского моря дул сильный ветер. Если в школах в других регионах Сибири вводят ограничения из-за холода, то тут из-за ветра. При штормовых порывах со скоростью больше 25 метров в секунду дети в школу могут не ходить. Ветер принес меня на холм у города. Там возвышался, я бы сказал, самый впечатляющий памятник жертвам ГУЛАГа. Грустная бетонная маска скорби, ее кубическое лицо источало слезы. Скульптор Эрнст Неизвестный, 1996 год. Глаза закрыты решетками, а внутри тюремная камера. Кроме жертв ГУЛАГа, в городе помнят и другую сторону вопроса. Улицы названы в честь основателя КГБ Феликса Дзержинского и первого директора Колымского лагеря Эдуарда Берзина. Его самого расстреляли в 1938 году по обвинению в попытке свержения существующего строя и терроризме. Магадан строили заключенные, но сегодня это милый, и даже приятный город. Ничего нового за последние 25 лет, кроме Величественного собора, тут не возвели. Калымский край, второй в России регион, лидер по числу падения населения. Сейчас здесь проживают 150 тысяч человек. Это треть от того, сколько тут проживало в советское время. В последние годы Союза сюда добровольно приезжали за большими деньгами, которых в других регионах было не заработать. Перестало быть выгодно, народ сделал ноги. «Меня бесит, когда Магадан ругают», – возмущалась 29-летняя биолог Евгения Степанова. «Например, сестра моя ждет, не дождется уехать отсюда. Как можно ненавидеть место, в котором родился?» Евгения считает, что проблема магаданцев в том, что у них менталитет временного жителя. Это и детям передается, но она надеется, что не передастся ее первенцу, который вот-вот должен был родиться. Сама Степанова из Колымы не уедет, разве что в отпуск». Зато ее родители, наоборот, увлеклись поездками на машине. Они ездят по злосчастному Колымскому тракту аж до Москвы. И это две недели пути в одну сторону, при том, что один водитель. По количеству населения Магаданская область – одна из самых малонаселенных в России, но по площади она огромна, величиной со Швецию. Здесь находится популярный среди браконьеров берег Охотского моря и ископанный золотоискателями горный массив. Магадан имеет статус области собственным правительством и министерствами. Обычно в России у власти стоят инженеры, бизнесмены или разведчики, но в Магаданской области считается престижным иметь педагогическое образование. Так из бывших учителей вышли главный министр правления области, председатель областной думы, представители Магаданской области в Российской думе и в Федеральном собрании. И, конечно же, губернатор Владимир Печеный, которому на момент моего визита было 67 лет. Губернатор принимал гостей в правительственном дворце сталинской эпохи, отвечал на вопросы приятным баритоном. Губернатор оптимист. Он считает, что население за 10 лет можно увеличить на 20 тысяч человек. Каким образом? Печеный уверен, что главная приманка, как и раньше, золото. Сейчас его добывают местные компании и фирмы российских миллиардеров. Тут и серебро есть. К слову сказать, в России самые большие залежи серебра. Еще больше денег области может принести нефть из Охотского моря, пока государственная российская компания «Роснефть» с помощью норвежской госкомпании «Статойл» проводит пробное бурение. Да и сам имидж Магадана меняется, считает Печеный. Стереотипы о каторжниках и гуляющих по улицам медведях уйдут, верит он. Сам же Печеный ушел с должности в 2018 году. Иной образ Магадана рисует новостной ресурс Vesma.today, созданный местными журналистами. Они пишут о том, о чем не могут даже заикнуться на основной работе в государственных СМИ. Например, на портале можно узнать, что губернатор перед телекамерами открыл новый детский сад, строительство которого на самом деле еще не было закончено, и сад не работал. Примечание. Или как на празднике магаданский архиепископ, рассердившись на подчиненного, плеснул ему в лицо горячий чай. Причиной скандала был гимн епархии, сочиненный священником. Его поставили слишком тихо. В страницу vesma.today ведет молодой, оппозиционно настроенный журналист Андрей Гришин, которого из-за политических взглядов уволили с поста главного редактора городской газеты. Гришин учился на переводчика, играет в инди-группе, Успел уже поработать и на рыболовецком судне, и на добыче золота, автомехаником, охранником и актером. Его страстная мечта звучит нереально. Он хочет изменить политическую систему России. Я мог бы задержаться в Магадане подольше, но Колымский тракт уже звал меня в путь. Я запрыгнул в старый автобус и «Икарус» и протрясся в нем первую часть моего маршрута до поселка Палатка с населением 4200 человек. Он мог бы быть обычным советским населенным пунктом с пятиэтажками, но нет. Этот дальний поселок подвергся невероятной модификации облика. Улицы украшали фонари в форме тюльпанов и гвоздик, фонтаны и памятники. Свежевыкрашенные многоэтажные дома, в каждом дворе новенькая детская площадка. Венчала ансамбль, роскошная церковь с четырехъярусным иконостасом и изумительными фресками. Преобразование города – спонсировал разбогатевший на добыче золота бизнесмен и местный политик Александр Басанский. Он довольно необычный российский миллионер. Больше всего поражают его доходы – почти 17 миллионов евро. Скорее поражает даже не сама сумма, а то, что он указывает ее в декларации и платит с нее налоги, что делает Басанского официально богаче любого российского политика или госслужащего. Официально он даже богаче, чем Путин – но живет он при этом в обычном многоэтажном доме в центре палатки, разве что во дворе у него чуть больше вычурных фонарей и гвоздик. Работает он в главном офисе своей компании через дорогу от дома. В приемной было полным-полно граждан. Говорят, что Басанский помогает, если, например, нужны деньги на операцию. С финским журналистом Басанский поговорить не успел, но вечером я видел его по телевизору в популярном шоу, где разыгрывали призы, которые вручал лично Басанский. В тот день на кону стоял автомобиль нисан Алмера. Басанский выражался по-мужицки просто. «Чего-то тетка не очень обрадовалась», комментировал он реакцию победительницы. «Из палатки я уехал на маршрутке. Дорога разрезала заснеженные долины, на небе ореол всех цветов радуги. Может, исторически Колымская трасса и была самой страшной дорогой России, но сейчас, в середине зимы, когда снег скрывал изрытые золотоискателями русло рек, Она была одной из самых красивых. Автобус свернул к Белоснежным горам, к поселку Талая. Здесь повсюду были здания, украшенные колоннами и куполами в стиле сталинского барокко. Они появились благодаря горячему источнику, из которого бьет 90-градусная вода, насыщенная кремниевой кислотой. Здесь работает настоящий советский санаторий, который вместе с персоналом можно сразу же занести в список охраняемых исторических объектов. Я всегда мечтал принять грязевую ванную, и в мне удалось это сделать. Я разделся и лег на толстую клеенку. Работница санатория положила на меня горячую лечебную грязь и плотно завернула. В спеленутом виде я потел 15 минут. После процедуры мне полегчало, жизнь в санатории расслабленная. Все тут по режиму. В распорядке дня особо выделен даже дневной сон с 14 до 16. Я мог бы не выписываться и, подобно другим пациентам, отдохнуть тут недели три, но впереди у меня было еще 1700 километров пути. Водитель маршрутки думал, что ведет спортивный автомобиль. Вместо попсы у нас играла классика русского рока. Иногда посреди снежных полей попадались поселки с многоэтажками без окон. Школы и детские сады стояли пустые, как в Чернобыле, и лишь памятники Ленину неусыпно следили за всем. Нигде в России нет такого количества городов-призраков, как на Колыме. Так как эта территория по своим природным особенностям изначально не приспособлена к проживанию большого количества людей, ее опустение сложно считать трагедией. Проблема как раз в другом. Не все желающие могут уехать. В Магаданской области работает программа, цель которой в ближайшие годы освободить более 20 поселков и перевести людей в другое место. В отличие от более южных регионов, того же Владивостока. Местное правительство как раз не хочет, чтобы в этих поселках жили люди, его цель – помочь населению уехать. Если присмотреться, Колыма не так уж пустынно. Почти в каждой заброшенной деревне остались по своей воле несколько человек. В заброшенной деревне мальдяк, из стен многоэтажного дома торчали трубы, из них клубился дым. Я вошел в один заброшенный на вид дом и застал там за розжигом угольной печки, 42-летнего Константина Трофимова. Он с 1986 года жил здесь со своим отцом Валерием и уезжать не торопился. Причиной тому, конечно же, калымское золото. Трофимовы – независимые предприниматели. У них свой ковшовый погрузчик, бульдозер и устройство для промывки золота. Они числятся в золотодобывающей фирме как изыскатели руды. По закону частное лицо в России не может заниматься добычей золота – Но на практике его тут моют в руслых рек все, кому не лень. В мае, когда сюда съезжаются сотни нанятых золотодобывающей фирмой рабочих из России, Украины, Молдовы и Узбекистана, мальдяк просыпается. Полгода люди вкалывают, словно пленные гулага, по 12 часов в день. За это им обещают 5000 евро. Узбекам говорят, платят на треть меньше. «Они приезжают весной, оставляют здесь свое здоровье, а следующей весной деньги опять заканчиваются», – подытожил Валерий. Соседи Трофимовых – Людмила Старкова и Юрий Иванов – единственные жильцы второго подъезда, они тоже топили печь. Пенсионеры тоже не хотели уезжать. До магазина 30 километров, автобус давно не ходит, зато летом можно картошку выращивать в парнике. «При коммунистах тут теплая вода шла из крана, а теперь мы свободные», иронией заметил Юрий, приехавший сюда в 80-х годах прошлого века. На книжной полке у него стоял портрет Сталина. Сталин был великий вождь, при нем порядок был. Звучит жестоко, учитывая, что в Мальдике находился один из колымских лагерей, из окна видны его останки. Пару лет назад местные нашли черепа, выступающие из земли на обочине. Для них выкопали могилы, поставили крест. Прошлым летом история повторилась. Воспоминания очевидцев об ужасах колымских лагерей переведены на многие языки. Евгения Гинсбург в романе «Крутой маршрут» рассказывает о детском комбинате, организованном для детей и женщин заключенных. Примечание. «Крутой маршрут» 1967-1977. Автобиографический роман, одно из первых литературных произведений о сталинских репрессиях в СССР. «Малышей не брали на ручки». Редко кто из четырех леток умел говорить. Варлам Шаламов в «Колымских рассказах» изображает мир, в котором невинных заключенных поставили обслуживать заключенных преступников, где товарища можно убить из-за свитера и где невозможно не пялиться на еду, которая исчезает во рту соседа. Шаламов уверен, что гулаг не укрепляет характер, а растлевает человеческую душу. Примечание. «Колымские рассказы» 1954-1973. Цикл рассказов и очерков о жизни заключенных Севвостлага. Гораздо трагикомичнее Колыму изобразил вице-президент США Генри Уоллес. Он описал свою поездку в июле 1944 года. Во время войны США перебросили в Советский Союз Соляски через Сибирь 8000 тысяч самолетов. За них Союз расплатился в том числе и колымским золотом. Уоллес нахваливает развитость региона, ни разу не упомянув лагеря, хотя в реальности все рабочие там были заключенными. В маленьком городке Сусумани я познакомился с Надеждой Емельяновой. Ее отца отправили сюда в 1947 году. Лишь во взрослом возрасте она стала расспрашивать его, почему она родилась на Колыме. Отец так все и не рассказал. Дети знали меньше всех. Знаю только, что он руками из шахт доставал золото. «Их дом на Украине снесли, и мама целую зиму прожила в землянке с моей годовалой старшей сестрой. Когда отца освободили, мать тоже приехала на Колыму, тут и остались. Золото не запачкаешь, так из честного человека грязь смоется, а если душа черная, никакие офицерские погоны ее не заставят сверкать», — добавила Емельянова. Русский гулаг не стал достопримечательностью, как музей восвенцами. Освенциме. Примечание. Имеется в виду музейный комплекс Аушвиц-Биркенау, состоящий из трех фашистских концлагерей. После Второй мировой войны лагеря были переоборудованы в музей, который с 1979 года находится под охраной ЮНЕСКО. От колымских лагерей мало что сохранилось, но помнить о них, конечно, помнят. Михаил Шибистый в тёщином магазине в Сусумане открыл мемориальный народный музей ГУЛАГа. Каждое лето он бродит по горам и тайге, Собирая обрывки, колючие проволоки, ржавые лотки для промывки золота и куски одежды. Самый интересный экспонат – папка, в которой детально зарисованы в цвете все найденные им золотые слитки. Мы с Михаилом отправились на кладбище лагерных времен. Оно находится за чертой города. Там стоят деревянные столбики, на которых выбиты даже не имена покойников, а номера. Сусуман с населением в пять человек производил жуткое впечатление. Мороз тут иногда достигает минус 50 градусов. Город был укрыт густым туманом, от влажности щипало лицо. Люди семенили меж унылых домов, собаки рылись в мусоре. В городе работает золотодобывающая компания и автомобильная испытательная станция, которая испытывает оборудование Тойоты при невероятном морозе. Из Сусумана уехать было непросто, но впереди было еще почти 400 км пути до Усть Неры. это уже Якутия. Машин на дороге мало, маршрутки не ходят. На помощь мне пришел перевозчик угля. Маленькие поселки отапливаются углем, который добывают в области. Автостоп на Колыме — это недолгое ожидание на обочине дороги с заледеневшей рукой, а меткий удар в тот момент, когда грузовики, перевозящие уголь, собираются вместе. «Отчаянный человек», — сказал водитель Сергей Кузьмич и взял меня к себе. Он ехал на самосвале Татра, сделанном еще в Чехословакии. Мой чемодан не уместился в кабину, поэтому Кузьмич забросил его в прицеп прямо на груды угля. Нежный бежевый цвет приобрел более темный колымский оттенок. На самом деле, 56-летний Сергей был уже на пенсии, но за развоз угля зимой столько платят, что он продолжает работать. На заработанные деньги он даже в Таиланд съездил. Татра со скоростью пешехода преодолела перевал высотой чуть больше километра. Мы проезжали речушки с очаровательными названиями. Апатия, сюрприз и подумай. Уже в ночи прибыли в поселок Артык. Грузовик поставили к другим в недра огромного депо. Тут же нашелся и ночлег. Аскетичное общежитие для водителей. Из Артыка я уже ехал на углевозе марки «Вольво» с Владимиром Шумаровым. По дороге мы выручили его коллегу, у которого отказала рессора прицепа. Даже металл не выдержал больше минус 50 градусов. У другого водителя повредился тормозной шланг. Шумаров оказал ему первую помощь, и водитель поехал дальше. Колымскую трассу считают самой опасной в мире, но есть и более страшные горные дороги. А то, что она самая холодная в мире и, соответственно, особо опасная, это правда. Беда может случиться с каждым, поэтому никто тут не проезжает мимо, все помогают друг другу. Если дальше уже никак, снимают покрышки и разжигают из них костер. По серпантинной дороге мы поднялись на самую высокую точку Колымы – Кольчанскому перевалу, почти 1200 метров над уровнем моря. Полчаса назад термометр показывал минус 51 градус, а сейчас всего минус 37. Тут, на вершине горы, было теплее, чем внизу. Это происходит из-за инверсии воздушных масс. Холодный воздух более тяжелый, он опускается в долины, а на его место поднимается более теплый. Прекрасный повод сделать перерыв и заскочить в туалет, заботливо поставленный тут дорожным управлением. Ледяная деревянная кабинка за индивевшими стенами гордо торчала в самой высокой точке перевала. Еще 10 лет назад по Колымской трассе вместе перевала ездили только зимой. Последний участок круглогодичного автосообщения достроили только в 2008 году, и теперь тут идет неплохая грунтовка. Кто знает, может в будущем будет возможно путешествовать на машине и на север? К 2030 году тут планируют провести дорожную сеть на 1800 километров до самого Анадыря, столицы Чукотки. У Шумарова не было тахографа. Когда он уставал, мы просто останавливались на несколько часов поспать в кабине. Все это время мотор работал. Водитель периодически просыпался, ехал чуть вперед или назад. Если машина стоит в одном положении – колеса могут примерзнуть. Скромные миссии Шумарова ⁇ спасение от мороза самой холодной точки проживания человека Аймикона. Ну или хотя бы местные школы и детские сады, которые отапливаются углем. Поселок расположен в Котловане в 200 километрах от трассы. Дорога однополосная, по пути нам попадались шаткие деревянные мосты. При въезде на мост стоял знак ограничения по весу в 5 тонн, а мы везли 60. Страшно, но других вариантов не было. Им нужен уголь, и им не важно, как мы его довезем. Дорожные службы освобождают себя от ответственности, устанавливая такие знаки. Если что, виноват водитель, ворчал Шумаров. Мосты под нами не рухнули, и мы подумали, не стоит ли все-таки поменять знаки на 60 тонн. Аймикон типичная якутская деревня. Здесь пасут рогатый скот и лошадей. Как и в других якутских селах, здесь тоже живет и молодежь. Я спросил у зятя моей хозяйки в аймиконе, чем он занимается. Молодой человек широко улыбнулся и ответил: Лежу. А что еще здесь делать в разгар зимы? Зато летом полно работы. Летом этот юноша работает в лесу и строит бревенчатые дома. Аймикон находится в низине, окруженной горами. Благодаря температурной инверсии здесь скапливается холодный воздух. Именно тут, в зимний период, формируется континентальный климат и сильнейшие антициклоны так как регион закрыт от теплого и влажного морского воздуха. Самой холодной точкой планеты считается Южный полюс, но самая холодная точка северного полушария находится тут, в Якутии. Правда, в Якутии это довольно спорный вопрос. Аймекон борется за право называться самым холодным населенным пунктом мира с городом Верхоянском, расположенным в северной Якутии. Рекорд Верхоянска 67,8 градуса в 1885 году. В Аймиконе погодную станцию установили лишь в 1925 году, а 4 года спустя там замерили температуру минус 67,7 градуса. Татьяна Васильева, хозяйка дома, где я остался на ночлег, всю свою жизнь посвятила защите Аймикона. Васильева доказала, что рекорд Верхоянска был недоразумением, и изначально в документах стояла температура минус 67,1 градуса. По замерам, во все времена года средняя температура в имиконе была ниже, чем в Верхоянске. Жители Верхоянска говорят это ради денег. «Я одна вышла на баррикады против системы и ценой своего здоровья доказала, что у нас холоднее всех. Теперь это признали», — сказала Васильева, надевая на грудь медали для фотографии. Если быть до конца точными, погодные станции находятся не в самом Аймиконе, а в селе Томтор, в 30 километрах от него. Но Васильева считает, что все равно понятно, что в Аймиконе холоднее, чем в соседской деревне, потому что он находится глубже в долине. Звучало логично. Я голосую за Аймикон, хотя мне не сладко пришлось тут на полюсе холода. У меня подскочила температура до 39 градусов. На улице термометр показывал минус 56, а когда, собрав последние силы, я выбрался в уличный туалет, игривая хозяйская собака попыталась свалить меня с ног. По крайней мере, Я прочувствовал на себе, что значит разница температур. Аймикон сейчас пытается привлечь туристов своей морозной репутацией. Каждый год здесь проводят фестиваль «Полюс холода». Правда, уже в конце марта, когда становится потеплее. На фестивале можно встретить Шисхаана, якутского собрата финского Йоулупуки и русского Деда Мороза. «Добро пожаловать, добро пожаловать», — рычал мужчина, наряженный в расшитый синий кафтан и головной убор с рогами, С ним я договорился встретиться у памятника холоду. Кузнец Семен Сивцев в Улусе официально работает шисхааном. Образ шисхаана взят из старых якутских преданий. Его имя означает «холодный ветер». А рога – отсылка к морозному быку, сказочному существу, который приносит с собой холод с океана и своим дыханием все превращает в лед. В обязанности Сивцева входит встреча гостей, посещение туристических выставок, школ, детских садов и детских домов, а также ответы на письма. Весной он относит ледяную скульптуру в виде шара, символизирующего холод, в пещеру вечной мерзлоты села Тамтор до прихода новой зимы. Борьба с глобальным потеплением Чисхану, конечно же, не безразлична. Миссия Чисхана в том, чтобы мир оставлял меньше отходов, климат был стабильным, а люди, чтобы жили в гармонии с природой. После протокольной фотографии Сивцев быстро сменил наряд на свою теплую одежду. Мы отправились смотреть на еще одно чудо природы, то место, где река не покрывается льдом даже в самые свирепые морозы, так как замерзающая земля выталкивает на поверхность воду из подземных озер. Сам топоним Аймикон на якутском означает «незамерзающая вода». Из Аймикона до Якутска я ехал на маршрутке. Водитель собирал и раздавал какие-то пакеты – Завозил школьников в школу и заезжал по делам. По пути он спас двух женщин. Их машина съехала в квет, и мы ждали три часа, пока их отбуксируют до мотеля. На парковке мотеля стояли снегоходы и пара оленей. Мотель носил ироничное название Куба. Внутри популярные в Сибири плакаты с тропическими пейзажами. Вскоре дорога с гор спустилась на знакомое мне среднеякутское плато, где находится Техтюр. Это самая обжитая часть Якутии. Деревеньки с дымом из трубы, площадками для празднования летнего солнцестояния Исеах, придорожными кофейнями, якутскими лошадями, лугами и ровной лиственничной тайгой. Через широкие реки Лена и Алдун нет мостов, на ту сторону перебираются зимой по льду. На реке Лени трасса Колыма становится трассой Лена, а та, в свою очередь, Сибирской, и идет дальше, огибая Уральские горы. И где-то там потом будет сказочная Москва, а за ней Петербург, Украина и мыс, который зовется Европой.